Насчет вчерашнего вечера!» Ди выглядит бледной, но вроде полностью пришла в себя. Энни отвезла Грейси из Дерри прямо домой к матери. «Думаю, я немного перебрала. Наверное, из-за стресса. Я знаю, что это ты привезла меня домой. Прости, если испортила тебе вечер. Я не натворила еще чего-то, за что нужно извиняться? Если не считать того, что ты так напилась... «Ни за что», — оживленно говорит Энни. «Но это в прошлом». А сейчас на пляже произошел небольшой инцидент. Бедняжка Грейси испугалась. Энни рассказывает про случившееся на пляже. «Он кричал на Грейси? Придурок!» — возмущается Ди. «Не то чтобы он злился на меня, но тогда мы с Грейси уже стояли вдвоем, так что она тоже попала под раздачу» не качает головой. «Ты должна была быть там. Это, ну...» Я растерялась. Он слишком остро отреагировал. То есть я, конечно, знаю, что Шон сильно расстроился, но в этом никто не был виноват. «Что вообще с этим ребенком не так?» спрашивает Ди. «Мне не нравится, как это выглядит. Думаю, было бы лучше, если бы ты дружила с кем-нибудь еще, Грейси. Я не хочу, чтобы ты проводила время с Шоном». Шон не виноват! Грейси выглядит встревоженной. И он меня ни в чем не обвинял. Он ничего не мог поделать со своей реакцией. Потом он сжал мою руку, чтобы показать, что не злится. Энни, а вдруг он больше не захочет со мной дружить? Кажется, эта мысль очень ее пугает. Я не знаю, Грейси. Возможно, твоя мама права. Но я не хочу заводить других друзей. Мне нравится Шон. В этот момент Энни звонят. «Это мама», — говорит она, принимая вызов. Она выслушивает Брэду и говорит, что будет на месте в пять. «Надо идти, я нужна в отеле». Энни с тревогой смотрит на расстроенную Грейси. «Ты уверена, что с тобой все в порядке?» Она дергает Грейси за кудряшки. Племянница неубедительно кивает. «Прими горячую ванну, стряхни весь этот песок». А затем посмотрите с мамой фильм. Завтра ты забудешь обо всем этом. Увидимся. Спасибо, «Спасибо — тихо говорит Ди, — что ты заботишься о Грейси. Энни смотрит на сестру. Ей хотелось бы высказать так много всего. Но сейчас не время. Тем не менее, она расстроена и злится на Ди. За прошлую ночь и за то, что из-за похмелья Ди не поехала сегодня утром с дочкой на пляж, Энни решает в ближайшее время застать сестру одну и выяснить, наконец, отношения. Так дальше нельзя. Ди должна взять себя в руки».